Глава 18. Кара видит в глазах своего начальника весь спектр эмоций. Они с Ноем без лишних слов подхватили папку и отнесли ее в кабинет старшего детектив-суперинтенданта Марша, по-прежнему молча, едва даже осмеливаясь посмотреть друг на друга. Поскольку сделанное открытие казалось полным безумием, хотя оба не могли отрицать того, с чем только что ознакомились. Войдя в кабинет, они усаживаются перед Маршем. Начинаются со своего собственного дела, одно за другим, перечисляя схожие черты. Поначалу тот вроде как посмеивается над ними, но потом на лице у него появляется растерянное выражение. «Вы хотите мне сказать, будто кто-то заморочился с тем, чтобы реконструировать двойное убийство, совершенное почти 50 лет назад, черт знает где за океаном?» Кара узнает этот скепсис. Она уже слышала его в своем собственном голосе. «Мы понимаем, что это выглядит дико, шеф». Но все совпадает до мельчайших подробностей. Начиная с марки автомобиля и заканчивая тем, как именно их убили. Марш хмурит, соберет со стола папку, а потом опять кладет ее обратно. И что в итоге? Мы ищем какого-то тайного поклонника серийного убийцы из Калифорнии? Ной смотрит на кару, и их начальник замечает этот взгляд: Что такое? спрашивает он. Мы думаем, что это не все. Дикин вытаскивает другую папку, ту, которую Грифин передал Карри. Раскладывает бумаги на столе. Это все убийства, совершенные за последние несколько лет. Проституток, которых убили так же, как убивал Садклифф, Это который Йоркширский потрошитель. Женщин, изнасилованных и задушенных в манере Хиллсайдского душителя. Старший детектив, суперинтендант, смотрит на них, раскрыв рот. И вот еще это вчерашнее. Пятеро убитых. Очень похоже на то что сотворили последователи Мэнсона, по его наущению. Менсона повторяет Марш. «Чарльза Мэнсона?» Смотрит на Кару и так кивает. Он пробегает пальцем по другим фотографиям. «А с этими что?» Перебирает их на столе, и одна оказывается на виду. «Это ведь...» — спрашивает он, поглядывая на Кару, и она кивает. «Какая тут связь?» «Пока не знаем». Старший детектив-суперинтендант откидывается в кресле и проводит обеими руками по волосам. «Чёрт!» — бормочет он. «Как вышло, что мы только сейчас это заметили!» Но Кара и хранят молчание. Крыть им нечем. Оба чувствуют, что опростоволосились. И Кара знает, что сейчас чувствует их начальник. Откровенное недоверие сменилось шокирующим осознанием того, что на руках у них серийный убийца. причем особо опасный. Марш барабанит пальцами по столу быстрыми нервными движениями. Опять начинает перебирать фотографии. «Как вы к этому пришли?» – спрашивает он наконец. «Что вынудило вас посмотреть и на другие дела?» Но и опять невольно смотрит на Кару. «Гриффин!» – уверенно произносит Марш, нахмурившись. Разъяренно кряхтит. "Все как всегда. Требуется обосравшийся коп, чтобы найти просранную связь. Быстро поднимает взгляд, осознав, что только что позволил себе оскорбительный выпад в адрес брата Кары, а потом, без всяких извинений, продолжает. Я слышал, что он тут что-то вынюхивает, путается под ногами у моих детективов, примолкает. Кого это он там допрашивал в больнице? Думаю, что речь идет о поджоге, отвечает Кара, о предположительном убийстве некоего Патрика Амброуза в ночь на вторник. Поджог? Не похоже, что тут тоже может быть какая-то связь. Марш решительно наклоняется в кресле. Короче, вот как мы поступим. Перед тем, как будем говорить обо всем этом в других местах, мне нужна стопроцентная уверенность. Просмотрите все, что у вас есть. Привлеките группу, но ради Бога, только без шума. Нам еще только всеобщей паники не хватало. Я предупрежу главного констебля. Он смотрит на Кару. А что насчет Гриффина? Насколько он не в себе? Кара знает, на какое происшествие ссылается начальник. Да вроде с ним все в порядке, шеф, говорит она. Но он совершенно одержим всей этой темой. Нам может понадобиться опять привлечь его к делу, просто чтобы хотя бы держать его в узде. Ну хорошо. Каре видно, что эта идея ему не по вкусу, если честно ей тоже. Ее брата отстранили от работы не без причины. Его поведение давно стало непредсказуемым а беспорядочные вспышки гнева закончились тем, что он ударил другого детектива и сломал ему нос. Находиться в его обществе просто небезопасно, и шеф знает это. Но еще он знает, что стоит Гриффину запустить во что-то зубы, как его уже не остановить, и лучше иметь такого человека здесь, под пристальным наблюдением, чем на свободе, где он может отмочить что-то импульсивное. Но только под твою ответственность, Элиот, поняла меня? Прежде чем Кара успевает сказать что-то в ответ, их отвлекает торопливый стук в дверь. Ной открывает ее и на пороге стоит Шентон. Он запыхался, лицо у него красное, и явно мчался во весь дух вверх по лестнице. Вы не берете трубку, шеф, отдуваясь, произносит он. Вот результаты по крови, только что поступили. Он сует им лист бумаги, и Кара выхватывает его у него из рук. Большинство образцов принадлежат жертвам, но один, один нет. Выпаливает Тоби. Мы прогнали его через систему. И? Есть совпадение. Кара и Дикин вскакивают, готовые метнуться к двери. Старший детектив-инспектор Эллиот строго произносит марш, и она оборачивается. Закругляйтесь с этим. И побыстрее. Кара кивает. Чувствует возбуждающее покалывание в животе. У них есть подозреваемый. Пора прищучить этого типа.